Глава пятая. Самый страшный в мире зверь отнюдь не дракон, а совесть. Она клыкастая, вредная, с отличной памятью. Правда, у импов с ней обычно проблемы, поэтому нас иногда называют бесами. Я, конечно, имею в виду нормальных импов, а вот у таких дефектных, как я, совесть точно имелась. И грызла она, напоминая, что я сама когда-то сидела в стихии, и ей бесполезно было повторять, что мне не положены питомцы, что вообще-то я сюда не за импом, а за знаниями пришла, и вылетать из за ящерицы мне нельзя. Терзания эти продолжались до 6 вечера, так что на раздачу заданий я бежала в припрыжку. Отвлекусь, может отпустят, куда мне еще один имп? Неудивительно, что в класс я вошла первой, устроившись на задней партии, Сердито посмотрела на часы. Они насмешливо показывали без пятнадцати Мысли за неимением другого развлечения свернули на ящерицу. Опять. Сердито пнула ножку стола. К счастью, вскоре явились другие стажеры, и я развеселилась, следя за игрой «Захвати место, сбеги от дамы». Конечно, не буквально, просто девушкам постоянно что-то мешало, Доло, скрипело, качалось, а парни были вынуждены помогать и уступать. Судя по плохо скрытой досаде на лицах, им не очень-то нравилось быть объектом повышенного внимания дам. Надо же, а мои бывшие соседки по комнате утверждали, что мужчины любят решительных девушек. Видимо, конкретно эти мужчины являлись исключением. В итоге, путем хитрых манипуляций, замены сломанных столов и стульев, они согнали почти всех дам, на своем месте удалось остаться только мне, еле отбрыкалась от предложения пересесть поближе к доске, в практически литое ядро в центре класса, а сами заняли окраины. Леди, переглядываясь, явно готовили ответный ход, но тот в класс вошел дар и громко пожелал всем хорошего вечера. Военные действия прекратились, стажеры мгновенно притихли и выжидательно уставились на куратора. «День сегодня выдался насыщенный, поэтому не буду тянуть кота за хвост. Долго и нудно объяснять». Дар присел на край стола, похлопал ладонью по стопке бумаг. «Вы будете получать задание. Несколько или одно зависит от сложности. Иногда задание может занять несколько дней. В общем, слушайтесь тех», Кому вас припишут, и запоминайте. Читайте, что они посоветуют. Библиотека есть в башне. Через полгода у вас квалификационный экзамен. Еще через полгода второй. По его результатам лорд Сивард выберет младшего архивариуса. Понятно, практика — лучший способ обучения. Знаем, плавали и бегали, и весьма бодро. «Был у нас преподаватель, который вместо классификации нежити устраивал наглядное ее изучение. Хорошо, хоть тут не нужно опасаться, что тобой позавтракают. Впрочем, я покосилась на сумку, в которой деловито шуршал свиток. Лучше быть начеку». «Все просто», — улыбнулся Дар, в глазах плясали бесенята. «В голову закралась мысль, что из нас двоих отнюдь не я нечисть». «Получили задание» выполнили. Время окончания задания указывается в бумагах при получении нового. На этом все. Если что-то непонятно, спрашивайте у сотрудников архива и изучайте библиотеки. библиотеке. Вся необходимая литература там есть». Дракон окотал магическими нитями стопку бумаг, листы шустро разлетелись по классу. «Второе. Хорошего вечера. Дара» прозвучала насмешливо. Мы проводили куратора сердитыми взглядами, почти все успели заглянуть в листы и оценить график работы. Судя по мрачным лицам, не только я в ближайшие дни буду занята с 4 утра до позднего вечера. Вспомнились слова Дриады о рабочем времени с 7 до 9 вечера. Видимо, стажером тут живется не так хорошо. Мне досталась проверка периметра архива с охраной и работа на приеме запросов. Осваивать оба направления придется неделю. Но это была мелочь по сравнению с тем, что я опять вспомнила о ящерице. На ужин шла, проклиная кусачью совесть. И откуда только взялась? Или она была? Вечерняя трапеза прошла спокойно. Охотницы за главным архивариусом так и не дождались диетического дракона. Зоя довольно улыбалась, строила глазки парням. Катарина с компанией, в этот раз в полном составе, тоже не отставали. Парни не реагировали, привыкли, наверное. Или дело в очень вкусном филе ягненка, которое подали к ужину. До башни мы шли дружной кучкой. Вера в комнате не оказалась. Неужели имп решил исправиться и вернулся к хозяину? Переодевшись в домашнее, Я пошла инспектировать библиотеку, на предмет полезных для нас слили книг. но ну, а вдруг там что-то завалялось? Библиотека занимала весь второй этаж. Прямо у входа располагалась большая картотека. Рядом на стене висела инструкция, как искать, как заполнять формуляры и как отмечать книги, взятые в комнаты. Прямо под ней стоял массивный стол, на котором обнаружились «пищи и принадлежности», Самообслуживание, значит. Отлично. Читального зала не имелось, зато было очень много книг. Стеллажи стояли в несколько длиннющих рядов, упираясь макушками в потолок. На стеллажах светились магические надписи с названиями разделов. Я начала с картотеки. Но М нечисть и импы, история. М мифы. Меня не порадовали Книги, что были в наличии, я уже читала, а из тех, что числились на руках, меня заинтересовали лишь несколько. Однако чутье подсказывало, что их вряд ли вернут, потому как фолианты находились у лорда Сиварда. И, судя по дате выдачи, либо дракон решил их присвоить, либо у него были явные проблемы с памятью. За полгода можно прочесть не один десяток книг, а тут всего-то штук 8-9. Прежде чем уйти, я прогулялась по библиотеке. Львиную долю стеллажей занимали книги по архивному делу. Вот это размах! Нашла стеллаж с учебниками для военных академий. Вспомнив, что завтра иду с охраной проверять периметр, я взяла парочку, обновлю знания. И отвлекусь, назойливые мысли о ящерке снова посетили мою голову. Но планы иногда расходятся с реальностью, Вернувшись к себе, я устроилась с книгами в кровати. Начиталась до состояния «Я знаю, кто ты, осталось вспомнить» или легла спать. Спала ровно 30 секунд, потом сердито бегала по комнате, пытаясь договориться с собственной совестью. Дипломат из меня получился так себе. Переговоры закончились через несколько часов. Моей безоговорочной капитуляцией. Сунув свиток в сумку... Я закинула ее на плечо и стрелой метнулась по лестнице. Через несколько минут я уже стояла перед дверью, ведущей на площадку над обрывом, и обдумывала, как пронести в башню импа и не устроить ночную побудку сиреной ее обитателям. Выход был один — найти способ вручить ящерицу кому-то из преподавателей, тьфу ты, постоянных сотрудников». Я задумчиво покосилась на шкатулку для связи, стоявшую на томбе прямо рядом с дверью. Придется побеспокоить Дара. Говорить с драконом не хотелось. Осадок от его обмана все еще не исчез. Однако другого варианта не было. Придется просить. Прежде чем писать Дару, я выглянула на площадку, чтобы убедиться, что никто не увидит, как я вытащу импа. У парапета... Стояла леди Гвинет, с дриадой, которую я видела в столовой. Девушка, раскинув руки, колдовала над веткой ясноцвета. «Селеста!» Леди Гвинет приветливо помахала мне рукой, приглашая подойти. «Доброй ночи!» Поздоровалась я, с интересом наблюдая, как младшая дриада изумрудными нитями магии оплетает бутоны на ветках, вспыхивающие фиолетовыми искрами. Неужели надеется... «Заставить дерево цвести?» «Доброй ночи!» Улыбнулась мне леди Гвиннет, Кивнула на спутницу. «Познакомься, это Анита, Моя племянница. Работает секретарем В отделе приема запросов. В свободное время пишет Докторскую пояс над цветом. Тетя преувеличивает. Обернулась Анита, Заправила выбившуюся Из толстой зеленой косы прядь. «Я пока только изучаю рощу», «Собираю материалы, провожу исследования. Хочу доказать тетину теорию, что на ясноцветы было совершено магическое воздействие. Именно из-за него они не цветут, хотя выпускают бутоны». «Так это действительно бутоны? Не выросты! Ахнула я и с интересом уставилась на ветку. «Любопытство? Второй страшный зверь, хорошо известный всем импам без исключения». «Ага, они-то заулыбалась» но они не раскрываются, им будто что-то мешает. Какая-то магия, предположила я. Хотя в то, что за столько времени никто не определил некую мифическую силу, верилось слабо. «Именно», — подтвердила девушка. «Неизвестная науки сила», — покачала головой леди Гвинет и усмехнулась. «Не слушайте, Селеста, все это домыслы. Я потратила 20 лет жизни на попытки пробудить цветы. Теперь моя племянница решила танцевать на тех же граблях. К сожалению, она пошла в меня характером. Приходится помогать. они-то насмешливо фыркнула. А я все равно уверена, что однажды деревья фей зацветут. Девушка любовно погладила ветку ясноцвета, взмахнула юбкой и исчезла за дверью. Леди Гвинет с грустной улыбкой проследила за ней. Потом вздохнула и, пожелав мне хорошей ночи, ушла. Я быстро скользнула туда, где видела ящерицу. Та исчезла. Нашла хозяйку? Вряд ли. Скорее всего, отправилась путешествовать по деревьям. Задача усложняется. Вначале найти импа, потом вызвать дара. Или наоборот. Первый вариант нравился больше. Если имп каким-то чудом умудрилась не побеспокоить охрану архива, то с тем же успехом она могла покинуть его территорию и отправиться на поиски хозяйки куда-нибудь в другое место. В конце концов, сколько можно тут сидеть в ожидании подходящей кандидатуры? Не в нашей натуре такое терпение. В последнем случае я могла лишь пожелать ящерке удачи. Богам нет дела до нечисти, но пусть они ей помогут. Немножко. Внимательно осмотрев обрывки паутины на ветке, я пошла по едва заметному следу, Крохи магии терялись в крохах чужих чар, которые ветер приносил даже сквозь самую прочную защиту. Безвредные они мешали, отвлекали. У алхимиков есть специальные составы, помогающие вычислить импа в стихии и засесть в засаде, поджидая, пока он не проявится. К счастью, эликсиры, позволяющие это сделать, дорогие, а потому имеются только у весьма состоятельных живодеров от науки. Все остальные платят охотникам. Нас ловят, когда мы случайно выдаем незвериную натуру в облике животного и когда мы проявляемся из стихии. А мы проявляемся рано или поздно, сидеть в ней безвылазно не можем, потому что погибаем. Вот такой парадокс жизни нечисти. Поэтому мы ищем хозяев. След оборвался у забора. Надеюсь, ящерки повезет, и ей встретится хорошая хозяйка. Потоптавшись у ограды, я побрела обратно. Не успела сделать и пары шагов, как откуда-то слева донеслось. «Диверсант!» «Диверсант?» Я моментально сплела щит и двинулась на голос, внимательно всматриваясь в деревья. «Я ведь сотрудник архива, как-никак. Значит, не должна стоять в стороне» когда кто-то проник на территорию. А если вспомнить про кусачий свиток, который рычал в сумке, то просто не имею права не поучаствовать в поимке». «А, вот ты где!» — обрадовался обнаруживший диверсанта мужчина. «Странно. В голосе прозвучала теплота и укор. Что у них тут за диверсанты такие, что доводят стражу до умиления?» «Стоять!» Рявкнул ловец, очевидно поплатившись за слабость. «Все равно поймаю». Это вряд ли. легкий топоток двигался в моем направлении и звучал как-то слишком невнушительно, будто бежал ребенок, карлик или... Я присела на корточки и подхватила на руки выскочившего из-за куста Вера. Щенок грозно заворчал. Вышло не очень. Сложно рычать, когда пасть занята мужской туфлей. Пожеванной, измусоленной и очень знакомой. Еще пару часов назад она вполне неплохо смотрелась на ногах Дара. «Значит, это ты, диверсант?» — улыбнулась я. Но ну и зачем ты туфлю погрыз? Плохо кормят?» «Кормят отлично». Дарен выбрался из-за дерева, отряхнул с волос листья. Я бы даже сказал слишком, на экзотику вон потянула. Вер прислал нам обоим обиженную грезу. Дескать, он не хулиганил, Дар сам виноват, не купил ему игрушку, а у него зубы чешутся. Мы с драконом удивленно переглянулись. Я подняла щенка повыше. Дар потянул за ботинок, пальцем приподнимая кожу сбоку имповой пасти. Дёсны выглядели подозрительно припухшими, будто под ними что-то росло. И этому чему-то мешали старые зубы. Я торопел уставилась на дракона. Дар озадачно констатировал. У него меняются зубы. Но импы не растут и не выходят сами из стихии. Сидят, меняя обличья, пока не найдут хозяина. Не то что некоторые черные хвостатые, зубастые». «А ты не мал для смены зубов?» — с сомнением пробормотала я. «Убейте меня, но вспомнить, в каком возрасте у обычных щенков и теоретически ненормальной нечисти меняются зубы, не выходило». Вер, естественно, прислал грезу с огромным зубастым псом. Дар усмехнулся и предложил. «В библиотеку?» «У тебя раньше не было собак?» — не удержалась я. «Любопытно ведь. Он так легко согласился забрать щенка. Значит, у него или есть, или была собака». Вер с интересом прислушался. «Были. Но собачьим зубных дел работать не приходилось. Полетаем?» — вкратчиво предложил Дарен. Я кивнула. Безумно хотелось еще раз увидеть... Волны магии ясноцветов сверху. Так, диверсант, можешь оставить ботинок себе, но сейчас его придется выплюнуть и отдать Селесте на время. Вер недовольно закрехтел, дар насмешливо сдвинул брови. У тебя не настолько мощная челюсть. Тряхну ненароком, уронишь. Искать будешь сам. Щенок неохотно выплюнул ботинок мне в руки. А я смотрела на дракона во все глаза. Ты назвал его диверсантом? Он сам назвался, пожал плечами дар. Но он же ребенок, то есть как ребенок? Я запуталась, не зная то ли возмущаться, то ли смеяться. Поэтому я уговорил его сократить столь звучное, но длинное имя до Вера. Даррен отступил на дорожку. И я все же рассмеялась. Вер с подозрением покосился на меня. «Вот правда, точно ребенок. Имповый ребенок». «Так не бывает. Но у меня на руках сидит именно он». «Служба доставки защитниц готова к работе». Шутливо поклонился Дар. Его фигура подернулась сизой дымкой. На каменную мостовую опустился дракон. Я покрепче стиснула щенка с ботинком, готовясь взмыть в небо. Однако взлетать дракон не спешил. Изогнув шею, посмотрел на меня вспыхивающими малахитовыми искрыми глазами. Казалось бы, не самый яркий окрас, темно-зеленый, серый и черный. А как гармонично смотрится! Дар шевельнул крыльями, он по-прежнему не спешил. Видимо, вспомнил, как напугал меня в прошлый раз — Когда, сцапав лапами, рванул вверх. Теперь решил подготовить. А мне хотелось поскорее увидеть фиолетовые волны, набегающие на башню. Не беспокойся, я в прошлый раз вскрикнула от неожиданности. Вообще-то, я не испугливых. Я подошла к зверю, остановилась у морды, чтобы было удобнее брать меня в лапы. Что не испугливых, я уже понял форкнул дракон с непонятным смешком, вздохнул, сгреб меня в лапы, и мы в два взмаха крыльев взмыли под защитный купол. Волны из фиолетовых искор окружали и замок, и башню. Каждый неощутимый порыв, что гнал их, заставлял сердце замирать. А вдруг следующего не будет? Что, если больше не станет магических волн, и исчезнут чары деревьев-фей? Казалось, Если подобное случится, произойдет нечто плохое, непоправимое. Но волны неторопливо набегали одна за другой. Невидимый ветер не стихал. Не ураган, а легкий бриз, налетающий с равными промежутками, будто где-то бьется чье-то сердце. Покружив еще немного над башней, Дар опустился на площадку у выхода. Оно и понятно — Быстрее подняться на второй этаж, чем спускаться с крыши. Едва мы оказались в библиотеке, Вер потребовал назад ботинок и занял один из стульев. На обувку он накинулся с грозным рыком, смачно зачавкал. «Еще немного, и я попрошу кусочек попробовать», — шутливо хмыкнул Дар. «Тоже зубки режутся?» Я оставила сумку на стуле и выдвинула нужный ящик картотеки. Скорее, успокоенное любопытство воскресает. Отозвался дар, подошел вплотную, ловко выудил карточку, которую я собиралась вытащить. «За что ты с ним так?» «Ну, однажды я наглядно выяснил, что оно до добра не доводит». Хмыкнул дракон, щекоча дыханием уха, и показал мне карточку Двенадцатый стеллаж». Я обернулась, задумчиво посмотрела на Дара. «Зачем он мне это сказал?» «Идем или тут подождешь?» Дарен помахал бумажкой. По закону подлости нужная книга стояла под самым потолком. Дар притащил из недр библиотеки передвижную лестницу и полез. Ступеньки поскрипывали, край, упирающийся в полку, едва заметно съезжал вправо. «Осторожно!» В проход... С радостным лаем влетел Вер, не успел затормозить, стукнулся головой о лестницу. Та заскользила быстрее. Дар, размахивая нужной книгой, попытался уцепиться за полку. Я, отпихнув ногой щенка подальше, выбросил щит перед собой. Дарен завес над полом вниз головой, оплетенный моими чарами. Лестница с грохотом свалилась в проход между стеллажами. Вер, тихо ретировался в противоположном направлении. Дар покрутился, посмотрел на свои ботинки на фоне потолочной лепнины и расхохотался. «Это уже становится традицией!» «Угу, поймай дракона!» «Решила вот не отставать от коллег, пока всех драконов не расхватали!» Пробормотала я и устало села на пол. На щит магии не пожалела, все отдала, лишь бы макушка дракона — не поздоровалась с мраморными плитами. О, в притворном удивлении Дар округлил глаза. Даже так? А может, все намного проще? В смысле? Есть легенда, что если поймать дракона, он отдаст тебе свое сокровище. Дарен подмигнул мне. Никогда не слышала. Вздохнула я, понемногу убирая нити, чтобы он мог постепенно спуститься, а не вывалился кулем, К моим ногам». Это очень старая сказка. Дар спрыгнул на пол. Но она мне нравится. Похоже, у меня теперь есть повод обзавестись сокровищем. Я в недоумении посмотрела на отпрыска весьма состоятельной семьи, по крайней мере, по словам Зои. «Я приемный ребенок», — сказал Дарен, словно услышав мои мысли, и дотронулся пальцами до ведьминского браслета на своей руке. «Извини, вырвалось само. Не нужно извиняться, я уже вырос. Теперь я уже не бездомный мальчишка». Нахмурился Дар, потом едва заметно усмехнулся. «Хорошее у тебя зелье. Опять? Вот только не надо утверждать, что оно до сих пор действует». «Сутки уже давно прошли», — напомнила я. «Уверенна?» Кто-то, похоже, снова надо мной подшучивал. Абсолютно. Но тогда дракон помахал справочником. Раскроем тайну собачьих зубов? Из-за стеллажа выглянула любопытная черная морда. Вер вопросительно тявкнул. Ладно, иди сюда, диверсант. Усаживаясь рядом со мной, проворчал Дар. Гордись. Добавил он, когда щенок забрался ко мне на колени. Ты второй... Мужчина, которым удалось сбить меня с ног одним ударом. А кто первый? Поинтересовалась я, без особого воодушевления, почесывая теплое ухо Вера. Эдриан. Мой любимый соперник по Академии. Сейчас он начальник охраны архива. Ты его видела. Он встречал вас на входе. Дракон... Придвинулся ближе, а я с удовольствием оперлась плечом о его руку. С подставкой сидеть оказалось намного проще. «А, ураганный! А почему любимый соперник?» «Ну...» — Дар открыл справочник, провел пальцем по содержанию. «В академии мы постоянно соперничали. Нас вечно ставили в пару. Эд как ртуть, не поймаешь!» В голосе Дарена прозвучал азарт. Дракон хмыкнул и добавил. Забавно вспоминать наши соревнования. Так, зубы. Я с интересом прислушалась. М да Дар показал мне книгу, постучал по нужному абзацу. Действительно, зубы у щенков начинали меняться с трех месяцев. Нашему же на было не больше двух. «Да ты, оказывается, у нас старик!» Усмехнулся Дар, закрывая книгу и поднимаясь. Вер стариком себя не считал. Он тут же напомнил, что ему всего пару дней отроду. «Тогда ты должен быть слепым и без зубов!» Беззлобно поддел Дар, забирая Вера одной рукой, другой помогая мне подняться. До лестницы я доплелась, опираясь на Дара. Убегающие вверх ступеньки воодушевления не вызвали, «Можно я тут посижу?» Стол рядом с тумбочкой, на которой стоит шкатулка, выглядит очень удобным. «Дорен, что, То же словом? Насмешливо донеслось снизу. Дар обернулся, я, повисшая на нем, тоже. Сумка на моем плече описала дугу и стукнула его по руке. Внутри сердито зашипел побеспокойный свиток. Щенок, которого слегка задел возмущенно тявкнул двери башни были распахнуты обе створки вход загораживал огромный белоснежный дракон в передней лапе его болтался мартин сжимая в руке пучок травы лорд сивард задумчиво покосился на свою ношу все же придется поставить магическое заграждение на площадку а то вот уже волки на голову падают Он потряс несчастным Мартином как игрушкой, поставил его на пол и скомандовал. «Стажер, помогите коллеге добраться до комнаты, а вас, Дарен, я попрошу следовать за мной. Раз уж вы сейчас совершенно свободны, самое время внести некоторые изменения в план работы». Дар был готов зарычать. Главный архивариус в свойственной ему манере испортил отличный вечер. И главное, совершенно не оставил Дарену повода остаться и проводить Селесту. Есть же Мартин. Кстати, чего его на скалы потянуло? Дар внимательно вгляделся в траву, которую точно драгоценность сжимал парень. Серая камнеломка. «Мартин что, ведьма решил податься?» Другими магами она не используется. «Решите полетать на метле, стажер?» Лорд Сивард тоже оценил добычу волка. «Учтите, что стажерам требуется мое разрешение для полетов на территории. Понятно?» «Так точно!» — отрапортовал Мартин, буквально взлетая по ступенькам. Быстро подставил Селесте плечо, и, едва дождавшись, пока та уцепится, торопливо зашагал вверх по лестнице. Защитница повисла на волке, еле успевая переставлять ноги. Дару захотелось стукнуть оборотня чем-нибудь по голове, чтобы думать начал, кто так девушкам помогает. «Лорд Экберт, прошу за мной», — отчеканил архивариус, выползая в ночь. От импа пришла греза с бараном. Дар насмешливо покосился на щенка, Это точно. Я именно он. Вер удивленно тявкнул, показал белого дракона. «Нет, лорд Сивард не баран», — поучительно сказал Дар, глядя в блестящие щенячьи глаза. «Он просто весьма своеобразный дракон». «Настолько своеобразный, что умудрился убедить императора», что кроме должности помощника архивариуса, Дару, нужно добавить обязанности второго куратора. Когда Дар с отцом увидели приписку, лица у них были такие, точно их обоих сосватали за крокодила. Об этом драконам насмешливо сообщила мать Дарена. За 20 лет он привык называть приемных родителей матерью и отцом. Впрочем, остальные родственники – Тоже быстро стали родными. Но только родители знали о кошмарах, из-за которых ему пришлось перевестись в архив. Бояться дар отвык давно, если оказываешься на улице в 10 лет, быстро избавляешься от страхов. Странные сны раздражали, заставляли сомневаться в собственном разуме. И потому он здесь найти доказательства что он не сошел с ума. Лорд-помощник напомнил о себе вставшее на крыло начальство. Дар осторожно опустил на пол Вера и, глядя на щенка, показал рукой на лестницу. «Присмотришь за Селестой». Имп прислал грезу с огромной черной псиной у дверей комнаты защитницы. Дракон потрепал щенка за ухом и вышел из башни. Белохвостое начальство успело отлететь на приличное расстояние и взяло курс на административное здание. Дар заметил фиолетовые искры в зарослях, деревце ясноцвета. Губы сами сложились в улыбку. Дракон вспомнил, как Селеста с восторгом смотрела на магические волны внизу, как с замиранием сердца ждала новые вспышки. И это... Она еще не видела ясноцвет из той дивной высоты, на которой даже дракону становится тяжело дышать. Дорен отогнал шальную мысль в первое же выходное показать Селесте магическую сказку. Хватит на архив одного сумасшедшего. Крайне честного сумасшедшего. Он обернулся драконом и с фурканем взмыл под купол. Он не солгал Селестия. Ее зелье правды приправленная приворотом эльфийки, до сих пор заставляла его говорить правду защитнице. Хотя нет, не заставляла. Скорее добавляла решимости, позволяла поверить, что не стоит скрываться, играть словами, ведь в том, что он рассказал, нет тайны. Только неприятный осадок в душе, словно старый шрам, заныл. Похоже, Селеста изобрела новое зелье, И если оно действует не только на Дорена, да императорская тайная канцелярия собственный хвост съест, лишь бы его заполучить». Выдохнув пламя вместе со смешком, Дар опустился у здания администрации. В кабинет главного архивариуса поднимался уже без желания спросить у начальства, что у него со зрением. «Как чувствует себя мешок с картошкой, который с тихой руганью волокут по лестнице?» «Помятым!» «И чего тебе в комнате не сиделось?» — проворчал Мартин, сворачивая к моей двери. Сил ответить не было. «У меня». Зато не в избытке имелись у одного черного, ушастого, зубастого щенка. Вер с грозным тявканьем прокатился по коридору и протаранил головой ногу Мартина. Но в отличие от лестницы Волк не упал, А рассмеялся. «А, охрана прибыла! Ты, как всегда, Колберт, В следующий раз проси букет!» Мартин поставил меня у стенки И, бережно расправляя пучок Привятшей травы, Направился к лестнице. Вер зарычал, Я отрицательно покачала головой, Отправила импу Грезу с многоножкой. Сил нет, Напросить я могу. И Мартину вреда никакого, и мне приятно. Я как раз заходила в комнату, когда с лестницы донесся удивленный рык. Потом ругань. Надо было крепче траву держать. Но ничего, поползает по ступенькам, разомнется. Нужно было внимательно добычу осмотреть на предмет насекомых. На кровать я рухнула, не раздеваясь. Казалось, только закрыла глаза, как в дверь забарабанили. Под недовольное ворчание Веры я сползла с кровати и открыла. «Еще не спишь?» Радостно просияла Зои. «Сплю». Мрачно буркнула я, наконец-то поняв, что за окнами темно, а на часах два ночи. «Перца больше нет». Зевнула и сердито посмотрела на подозрительно довольную эльфийку. «А мне и не надо». Откликнулась та, ловко оттеснила меня и захлопнула дверь. «Я предупредить пришла, как подруга». «Ого! Шустро, однако. Сначала свои, потом подруги. А завтра что? Сестры?» «Мартин заказал очарование», — прошептала Зои, многозначительно округлив глаза. «Какое очарование?» «Ну не торт же! Зелье!» Ага! То есть от хобби, в виде варки всякой пакости, эльфийка не отказалась? Теперь понятно, кому наш покусанный многоножкой волк тащил траву. Вот, я тебе сказала! просияла Зои. А зачем? Какое дело мне, до да желания Мартина, выглядеть чуть привлекательней. Зелье слабое, разрешенное. Как зачем? Удивленно заморгала эльфийка. Он же ради тебя его пить собрался. Да ну, не верю. Так и сказал. Мартин вел себя, как обычно, с чего вдруг решил отравиться. Про матушкину волю вспомнил. Но мы вроде вопрос закрыли, пчелы-свидетели. Скажешь тоже, рассмеялась Зои. Сказал. Естественно, наплел про то, что хочет понравиться одной из наших охотниц за драконами. Но смотрит-то он на тебя. Не было печали, волки прискакали. Подвела я итог. Вот, она подняла вверх указательный палец. Так что ты смотри, особо на его симпатичность завтра не ведись. Хотя... Зоя окинула меня взглядом, обреченно махнула рукой. «Ты не заметишь, наверное. У тебя, похоже, иммунитет к половине чар. Но я тебя предупредила». Глаза Зои стали просящими. Она придвинулась ко мне. Я с опаской отшатнулась. Такими же глазами на нас пялился болотный выползок, прежде чем попытался пожевать. «Как прогулка?» Нелогично перескочила Зои. «Нормально». Эльфейка помялась, вздохнула. «Ты ведь мне поможешь?» «В чем?» «Расскажешь, что нравится Сиварду?» «Откуда я знаю?» Ошеломленно спросила я. «Кажется, Зои все же испытала одну из зелий на себе. Меня явно с кем-то перепутали». «Но ты же все время с Эгбертом?» «И? С чего вдруг ему...» Рассказывать мне об архивариусе. Улыбка Зои стала хитрой. А то ты не понимаешь. Нет. Или я сплю и вижу кошмар, или у Зои еще и проблемы со слухом. Может, что интересное услышишь? Продолжила она. Мне ведь надо знать, про что заводить разговор, чтобы он меня заметил. Я тут при чем? Пока, подруга. Зой исчезла за дверью. Из спальни донеслось вопросительное тявканье. «Нет, она мне не подруга», — ответила я на грезу импа. Второй налет на кровать в царство сна продлился до обидного мало Разбудил весьма занимательный букет звуков. Тихое царапанье, возмущенное шипение и тявканье. Кажется, щенок научился открывать дверь шкафа и добрался до пропуска. «Вер, если обсленявишь свиток, будешь ночевать удара, Пробормотала я, накрывая голову подушкой. В ответ посыпались возмущенные грезы, от которых моя до конца не проснувшаяся голова пошла кругом. Имп старался объяснить что-то сложное. Впихнул целый калейдоскоп разрозненных образов, среди которых была девочка с котенком. Мать с двумя детьми и вор, лезущий в окно. Промежутки заполняли видение с возмущением и заверение, что он сейчас разберется. С чем разберешься? Я села, уронив подушку на пол, сонно огляделась и... и заморгала, потом ущипнула себя за руку. Может, я еще сплю? Поморщившись от боли, выдохнула, оценила битву импов на полу. Свиток Вер не трогал. Он тащил к двери сопротивляющуюся ящерицу. Крохотный, лазуревого цвета дракончик упирался всеми лапами. Тонкие рожки на его голове и гребень топорщились. Несмотря на новый облик, импа я узнала. И то, что ящерка с площадки уже в постоянном облике, поняла моментально но она должна была сейчас быть с хозяйкой, которой предстояло хорошо подумать, как скрыть странный облик нового питомца. Ящериц в природе много, и выглядят они иногда весьма экстравагантно, только вот точных копий драконов в миниатюре среди них нет. Что ты тут делаешь? Дракоша показала дом и радостно бегущую к нему девочку, «Вернулась домой. Твоя хозяйка отсюда. Все-таки кто-то вытащил?» Догадалась я, слезая с кровати и усаживаясь на корточки. От импо пришла грустная греза. «Нет?» А дальше у меня было чувство дежавю. Дракоша, всеми лапами стараясь отцепить щенка от крыла, сыпала грезами. Из них выходило, что она на меня обиделась». Решила уйти из архива, найти хозяйку и доказать мне, что она очень нужный имп. Но у забора ей стало страшно соваться в лишенной магической защиты мир. Стросив, она снова разозлилась, теперь уже на себя, и нырнула в стихию настолько глубоко, насколько получилось. А потом ящерка вспомнила, что Вер сам выбрался из стихии. «И выбралась». «То есть ты захотела и...» «И все?» — спросила я. Подтянула сцепившуюся живность ближе, отобрала у щенка драконье крыло и, взяв незваную гостью в ладони, посмотрела в довольно блестящие черные глаза. «Точно больше ничего?» Дракоша задумчиво повернула вытянутую голову на бок, почесала лапкой рог и созналась... Перед тем, как оказаться вне стихии, имп сначала почувствовала тепло, потом впереди будто искорка вспыхнула. Имп потянулась к ней, потому как та показалась ей знакомой, и выпала на ветку. вер тут же влез с грезами. Щенок вспомнил, что тоже чувствовал что-то похожее, прежде чем стать собакой. Вывод напрашивался сам. Импы, чувствовали одну неправильную нечисть, то бишь в их появлении виновата я. Как и почему, неизвестно, но разбираться снова мне. Дракоша сердито одернула вера, напомнив, что сейчас она показывает, и вернулась грезам. Облик ей пришлось выбирать быстро, самой. А хотелось мелкой ящерке многого, остаться ящерицей, стать красивой и летать. Теоретически импы могут принять облик даже несуществующего животного. Практически мы так не делаем. Рискованно. Не алхимики заберут, так маги. Посмотреть, что там за аномалия с лапками появилась. Не делали. Об опасности крылатая кокетка забыла, а когда вспомнила, было поздно. Результат ее бурной фантазии — Сидя на моих ладонях, виновато помахивал хвостом. «Она ведь правда красивая?» «Красивая», — согласилась я. «Но если бы ты умела становиться невидимой, нам было бы проще». Имп моментально заверила, что у нее есть вариант лучше, и тут же уменьшилась, стала размером с комара, и гордо заявила, что мне можно не беспокоиться и оставить ее себе. Вера возмутился. «Щенок считал, что некоторые ящеры обнаглели, потому что он первый меня нашел, и Дара первый нашел, и делить не собирается». В ответ его сравнили с младенцем, обозвали мелочью пузатой и заинтересовались дареном «Правда ли он такой хороший? Не хочет ли он нам помочь?» «Я задумчиво смотрела на мини-дракошу. Поймают такую, сразу отправят на изучение». «Дар не отправит. Он не такой. Осталось придумать, как вручить ему нового питомца, причем без моего участия, потому как один неправильный имп — случайность, а два — уже повод полюбопытствовать везучестью счастливицы, на которую они сыплются». «Ну что, пошли знакомить тебя с новым хозяином?» — подмигнула я ящерке. В ответ пришла вопросительная греза. «Нет» не надо увеличиваться. И следом возмущенная греза от Вера. Я погладила маленького эгоиста, решившего, что теперь его будут меньше любить. «Ты все равно будешь нашим импом», — заверила я, мысленно рассмеявшись. Подумай только, имп завел импа. Двух импов. На третий этаж, где была комната Дара, Я спускалась с Вером под мышкой и мини-дракошей в волосах. Щенок согласился поучаствовать в диверсии лишь после обещания носить его на ручках по первой же просьбе. Пришлось принимать условия мелкого шантажиста. Без него нам дверь в комнату дракона не открыть, точнее, без его ошейника. У двери с номером 20 я опустила Вера на пол. Дракоша забралась ему в ухо. Щенок едва сдержался, чтобы не почесаться задней лапой. «Ну, удачи. Покажи Дару, какая ты красивая и ласковая импочка!» — подбодрила я. Магия замка среагировала на ошейник щенка. Дверь открылась. Верб проскользнул внутрь. А я, зевая, побрела к лестнице. Но только поставила ногу на ступеньку, как меня засыпали грезами, сразу оба импа. Они были в ужасе, потому что на Дара кто-то напал, а они не могли ему помочь. Стрелой понеслась обратно и уткнулась в закрытую дверь. На просьбу открыть, Вер виновато ответил, что хотел помочь дракону пожертвовать обликом, отдав всю магию, но не вышло, однако ошейник испортился. Тихо ругая под нос неправильных импов и дракона, способного найти неприятности даже в абсолютно защищенном месте, Я вклинилась в защиту на комнате. Испуганные грезы импов подгоняли не хуже кнута. Едва в плетении вспыхнули фиолетовые искры, и я взялась за щит. С ним наперевес вломилась в гостиную Дорена. Пронеслась мимо заваленного бумагами стола в спальню. Ко мне тут же с куля подскочил щенок. На голову спланировала дракоша нормального размера. Импы были в ужасе. А я в недоумении смотрела на спящего дара. Больше никого в комнате не было. Да и не выглядел дракон жертвой нападения. Правда, он хмурился, подергивал рукой. Наверное, кошмар снится. Я сердито покосилась на двух трусов, побоявшихся показаться дракону в одиночку. И для этого даже разыгравших целое представление. Раскаяния на мордах не было. На них читалась радость. А грезы, которыми меня засыпали, были полны непонимания. Импы не могли взять в толк, чего я жду, почему не помогаю. «А, все понятно. Слишком долго была человеком. Забыла, что у нечисти нет кошмаров». «Ему снится кошмар. Кошмары у всех бывают», — тихо пояснила я. «И у нелюдей, и у людей». «Мне не поверили» обозвали злой. Я вздохнула и подошла к кровати. «Придется осторожно перевернуть Дара на другой бок. Кошмар отступит, и меня перестанут считать бессердечной мымрой». Прозвище «Дракоша» явно позаимствовала из лексикона Зои. Циц! шикнула я на заскулившего Вера. «Осторожно!» — протянула руку к смуглому плечу дракона, который спал в одних брюках. Но едва пальцы коснулись теплой кожи, как я оказалась посреди болота. Тусклое солнце проглядывало сквозь низкие тучи. Проплешины черной воды мотно поблескивали на илистой земле под туфлями. Кривые деревья с редкими листьями, поеденными гнилью, стояли на удивление кучно. Казалось, они пытались поддержать друг друга ветвями, напоминающими крючковатые руки. Промозглый туман клубился сизыми языками. Стылый влажный воздух давил на грудь, забирался под одежду, в волосы, оставляя горький привкус опасности. Чутье импа буквально вопила. Стоит сделать шаг, и тут же выяснишь, насколько хорошо изучила в Академии повадки болотной нежити. Будто в насмешку, надо всей этой жутью, на небольшом островке зелени буйно зацветали ясноцветы. Фиолетовые бутоны были уже наполовину раскрыты. Рядом зашуршало. Я резко обернулась, встретилась с возмущенным взглядом моих импов. Дракоша держала щенка за шкирку, и, молотей изо всех сил крыльями, возмущенно шипела, кивала мордой в сторону изъеденной болотным духом рощи. Вглядевшись в туман, я заметила темного дракона. Дымка скрывала его, оставляя размытый силуэт. Зверь сердито пофыркивал, вспышки пламени, вырывающегося из его пасти, просвечивали сквозь сырые клубы болотных испарений, Очевидно, эти всполохи привлекли выползка, затаившегося неподалеку, жуткого монстра, напоминающего опотанного водорослями дохлого угря, размером со слона. Один раз увидишь, точно не перепутаешь, даже если виден лишь силуэт. Я шагнула к Дару. То, что дракон именно он, я не сомневалась, хотела предупредить, помочь, но едва переставила ногу, как споткнулась и упала. Ладони коснулись уже пола. На голову свалилось что-то шипящее, запуталось в волосах. Позади тявкнуло. Я села и удивлённо оглядела спальню Дара. Ничего себе кошмар! Но почему я в него попала? Хозяин может почувствовать импа. Имп может направлять грезы хозяину, но не попасть в его голову. И вообще о чем речь, дар не мой хозяин, а я не его имп, как и копошащаяся на моей голове дракоша и сердито поскуливающая рядом на полу вер. В носу, казалось, до сих пор стоял болотный дух. принюхалась Ничего. Все же кошмар, чужой кошмар, в который мы дружно ввалились. Даже странно, что наши вопли не разбудили дара. Я стянула с головы дракошу, отгребла волосы от лица. С надеждой посмотрела на кровать и натолкнулась на сонный взгляд Дара. «Селеста, что ты тут делаешь?» Задаю себе тот же вопрос. «С добрым утром!» Покосившись на часы, я приветливо помахала пальцами. «Я тут мимо проходила?» Дарен заметил дракошу, нахмурился, потом удивленно приподнял брови. Ящерка отправила ему грезу, сравнила его с плюшевым мишкой. Услышала, что верс скулит, а тут вот... Я показала дракону, окончательно выпавшему из реальности, крылатую девочку, исследуя принципу, что иногда лучшая защита нападения, добавила обиженно. Мог бы и не скрывать, что у тебя уже есть имп. Я... Дар отбросил одеяло, сел. Потер ладонями лицо, очевидно, надеясь, что на полу в количестве трех штук сидит продолжение кошмара, и сейчас оно развеется. «Угу. Ты — это же твой имп!» — подтвердила я. И все импы в спальне, в зверином облике и человеческом с укором вытаращились на дракона. «М-да...» Многозначительно протянул Дарен, разглядывая нашу троицу.